Глава 21. Элеонора. Элеонора ни разу не присела с тех пор, как Карен зашла к ней. Она перемещалась из комнаты в комнату, бросала игрушки в коробки, собирала одежду в куче на кухонном полу. Она не чувствовала необходимость уделять все свое внимание Карен именно потому, что они были подругами. Вообще, в случае с Карен едва ли возникало ощущение, что она тут гостья. Лесли... Помощница Элеоноры по хозяйству работала просто фантастически. Но мысль о том, что между ее визитами придется только иногда смахнуть пыль, казалась слишком оптимистичной. Карен вскипятила воду в чайнике и заварила им обеим по чашке кофе. Она передвигалась по кухне подруги так, словно была у себя дома, и точно знала, где стоят чашки или же ложки. Ожидая, когда закипит чайник, Она вымыла оставшуюся после завтрака посуду и смахнула крошки. Если бы кто-то другой взялся убираться у нее в кухне, Элеонора слетела бы с катушек. Но в случае с Карен она была просто благодарна. Карен помогала так, как и всегда, без лишнего шума. такая мамочка, которая приглядывает за подругами и всегда рядом, когда нужно, даже если они об этом не знают. «Вынести мусор, чтобы забрали на переработку», Карен показала на груду пластика, накопившегося за последние дни с прошлого визита Лесли. Да, спасибо, было бы отлично. Ключ от черного хода на диване, или может на телевизоре. И вот уже Карен сидела на диване с Ноем, который уютно устроился у нее на руке. Он уже такой большой, заметила она, жестом предлагая подруге присесть и расслабиться. Элеонора взяла в руки чашку с кофе. Черным без сахара и таким крепким, как укол кофеина прямо в вену, и рухнула на стул. Это все из-за того, сколько он ест, чёрт побери, сколько раз в сутки приходится его кормить. Улыбнулась Элеонора. Эти слова не были жалобой. Я чувствую себя шведским столом, с которого можно съесть все. Карен едва заметно улыбнулась и снова стала серьезной. Как у тебя дела, честно? «Честно, мне очень трудно», — призналась Элеонора. «Не пойми меня неправильно. Это большая радость, все прекрасно и так далее. Но я чертовски вымоталась. Половину дня я чувствую, что лишилась мозгов. Спятила. Теряю вещи, все забываю. Я целую неделю не могла найти ключи. Я уже заказала дубликаты. Знаешь, где я их потом нашла? В ящике с нижним бельем. Бог знает, как они туда попали». «В общем, причин сомневаться в своей вменяемости у меня хватает. А Адам помогает?» Элеонора почувствовала, как изменился тон подруги. «Они сейчас дойдут до причины ее появления здесь?» Карен обычно не заглядывала в гости посреди недели, предварительно не отправив миллион сообщений и не согласовав графики. И без «Би». Не то чтобы Карен и Элеонора не были близки, но они крайне редко собирались без третьей подруги. Бис и и и порой встречались в неформальной обстановке, чтобы поболтать и поделиться последними новостями. Карен была занята на работе, Майкл уезжал в командировки в выходные, поэтому они редко виделись в будни. «Адам — это Адам. Ты его знаешь. Он делает то, что я попрошу. Нельзя сказать, что он ленив, но, кажется, он еще не заметил, как изменилась наша жизнь. Он ожидает, что и просто в нее встроится, и мы едва ли заметим его появление. И еще одно. Он считает, что я весь день ничего не делаю, свободно и отдыхаю. Клянусь, он думает, что я тут просто сижу и попиваю кофе. Она посмотрела на свою чашку и рассмеялась. «Обычно я этого не делаю». Карен не улыбнулась. Теперь она нахмурила брови, и смотрела только на Ноя. У Элеоноры сложилось впечатление, что подруга избегает на нее смотреть. «Мы можем и дальше вести светскую беседу, говорить о всяких пустяках, если хочешь», предложила Элеонора. «Или ты можешь прямо сказать мне то, ради чего пришла». Карен скорчила гримасу. «Это не так просто, Элс. Майкл? Нет. Адам». Элеонора почувствовала, Как у нее от этих слов все внутри сжалось. Карен не была склонна драматизировать события. Она явно тщательно и долго обдумывала то, что собралась сказать, и это точно ее беспокоило. Выкладывай. Элеонора постаралась, чтобы ее голос не звучал озабоченно, но дрожь в нем все равно ее выдала. Что с Адамом? Карен переложила Ноя на другую руку, растягивая мучительную паузу еще на несколько секунд. Когда она снова заговорила, ее голос был тихим, но слова прозвучали как удар. Я видела его с другой женщиной. Хотя Элеонора в какой-то степени ожидала услышать именно это, что еще могло быть таким важным и одновременно трудным для сообщения подруге. Ей стало дурно. Элеонора молчала, и Карен продолжала говорить. Они были в ювелирном магазине в городе. Он положил ладонь ей на руку. «Очевидно, что они... Mm. были вместе». «Очевидно?» — переспросила Элеонора, которая мгновенно захотелось отрицать услышанное. «Почему очевидно? Они держались за руки?» «Нет, но...» «Что «но?»» Элеонора заговорила выше на октаву. «Что там еще? Карен покачала головой, и впервые посмотрела прямо на подругу и вздохнула. «Ничего. Больше ничего. Но они были вместе. Я просто знаю это. Ты просто знаешь это». Внезапно Элеонора почувствовала, как на нее давит весь груз недосыпания, которое копилось минута за минутой последние 12 недель. Ей просто хотелось свернуться клубком под одеялом и не думать о том, что пыталась донести до нее Карен. «Карен, ты никогда ничего не приукрашиваешь. Если есть что-то еще, скажи мне прямо сейчас. Речь не про какого-то бойфренда-подростка. Это мой муж, отец моих детей. Мне нужно нечто большее, чем «я знаю». Ее лучшая подруга сидела на диване, прижав к себе ее маленького мальчика. Казалось, она хотела сказать ей гораздо больше, Почему же она сдерживается? Пытается защитить Элеонору. Если у Карен имелись убедительные доказательства, то Элеонора хотела их услышать. Она не относилась к тем людям, которые держатся за робкую надежду. Ей нужны были веские основания, чтобы поверить в предательство мужа, ведь она не могла позволить себе ошибиться. Нет, больше ничего. Всё дело в том, как они вели себя вместе. «Невинного объяснения этому нет». «Прости, Элс. Я знаю, что сейчас тебе это совсем не нужно. У тебя и так проблем выше крыши». «Но я не могла не сказать тебе. Ты меня ненавидишь». Элеонора не могла заставить себя ответить. Вопрос казался нелепым. Просто Пол только что ушел у нее из-под ног. А Карен беспокоилась о том, будет ли Элеонора с ней дальше разговаривать после такого сообщения». Элеонора встала и забрала сына у нее из рук. «Я не ненавижу тебя, Карен. Я просто не знаю, что думать. Ты пришла ко мне буквально ни с чем, кроме как они вели себя вместе. Чего ты ждешь от меня? Что мне теперь делать?» Элеонора мерила шагами комнату, машинально укачивая Ноя, хотя он не только не капризничал, а вообще не произносил ни звука. «Не знаю». «Я думала, что, может, у тебя уже есть какие-то подозрения, и моего сообщения будет достаточно, чтобы ты определилась». Карен прикусила губу. Судя по ее виду, она уже сожалела о своем решении рассказать о Леоноре об увиденном. «Я ничего не заподозрила. И что теперь? Я должна припереть его к стенке и сказать? Карен видела, как ты касался руки какой-то женщины? Давай трезво взглянем на вещи». Если он и завел роман на стороне, то просто скажет, что ты ошиблась. Ты видела не его, а эта женщина-коллега по работе. И мне придется в любом случае поверить ему. Я не могу разрушить свою семью только на основании твоих подозрений». «Значит, ты признаешь, что это возможно?» «Нет». «Да, мы ругаемся, порой раздражаем друг друга. Но мы с Адамом единое целое». «Да и когда ему найти время для интрижки на стороне?» Даже когда она произносила эти слова, в голове всплывали воспоминания о всех тех случаях, когда Адам в последние дни поздно приходил с работы или проводил время с друзьями. Она позволила себе почувствовать боль от этих видений. Ее муж касается другой женщины, целует другую женщину. Нет, она не могла позволить себе думать об этом». Не на основании того, что он стоял рядом с какой-то женщиной в ювелирном магазине. «Прости», — вздохнула Карен, — «я должна была рассказать тебе о том, что видела. Но ты права. Нужно больше доказательств. Возможно, мне следовало за ним проследить, или прямо подойти к нему, или сделать что-то еще. Но я запаниковала. Ты лучше меня знаешь своего мужа». «Вероятно, есть совершенно невинное объяснение того, что я видела». Элеонора мгновенно поняла, что Карен совершенно не верит своим словам. Что-то убедило ее в любовной связи Адама на стороне, хотя она отказывалась сказать, что именно. «Но зачем говорить что-то, если не можешь сказать все? «Послушай, я ценю то, что ты сообщила мне об этом. Я знаю тебя, я знаю, что ты не стала бы ничего говорить», если бы и впрямь не считала себя обязанной это сделать. Верю ли я в то, что Адам не изменяет? Нет, на самом деле нет. Но я также верю, что ты действительно в этом убеждена настолько, чтобы сообщить мне. Поэтому я буду держать глаза открытыми и внимательнее присмотрюсь к происходящему. Но я правда ничего больше не могу сделать без доказательств». Карен встала, Определенно уловив в голосе Элеоноры намек на то, что разговор закончен. С тобой все будет в порядке. Я беспокоюсь из-за того, что вывалила это на тебя, и сейчас сама уйду, но я догадываюсь, что Адам скоро вернется и. И ты не хочешь встречаться с ним лицом к лицу после того, как обвинила его в измене? Со мной все будет в порядке, ответила Элеонора, стараясь, чтобы выражение ее лица соответствовало произносимым словам. Карен поцеловала Ноя в лобик, Элеонора посадила его в детское кресло-качалку, чтобы проводить подругу. У входной двери Карен повернулась. Она передумала и теперь расскажет Элеоноре все? «Ты правда не замечала ничего необычного? Никаких признаков того, что кто-то побывал в твоём доме, следит за тобой и ребенком. «Теперь ты меня пугаешь, Карен». «Нет». Я не замечала, чтобы кто-то следил за мной или кем-то из моей семьи, или что Адам кого-то украдкой выпускает через черный ход, когда я возвращаюсь домой. Я рассеянная? Да, но не настолько, чтобы пропустить такое. Я просто пытаюсь о тебе позаботиться, Элеонора. Я знаю. Резко кивнула Элеонора. Но я теперь большая девочка. Мне не нужно, чтобы ты вмешивалась». Позволь мне самой разбираться со своей семьей, хорошо?» «Конечно», — буркнула Карен себе под нос. «Я люблю тебя». Но Элеонора уже закрыла дверь.